«Особенное скажет» и смотрела на него с уважением, страхом. Но высеченный мальчик вёл себя как самый обыкновенный. Выпрашивал пряники, трубил в трубу, хлопал хлопушками. Так что Кате, как ни горько, пришлось разочароваться, отойти от него. Вечер уже подходил к концу, из самых маленьких, громко ревущих ребят стали снаряжать к отъезду, когда Катя получила свой главный подарок — большого шерстяного барана. «Мама, смотри!» Он был весь мягкий, с длинной кроткой мордой, человеческими глазами, пах кислой шерсткой. И если оттянуть ему голову вниз — Мучал ласково и настойчиво. -э -э. Баран поразил Катю. Мама! И видом, и запахом, и голосом Мама! Так что она даже для очистки совести спросила у матери, он ведь не живой? <связывая> Мать отвернула свое птичие личико и ничего не ответила. Она уже давно ничего Кате не отвечала.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 Ну смотри, как надо. Берешь. ням-ням-ням. Спасибо. Вот так. Вот. Так. Она зачерпнула в воздухе пустой чашкой, поднесла чашку к барану, почмокла губами, поняла, поняла, а почему кошки настоящие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 «Мама!» Рассели обедать вообще без мамы. Та вернулась домой уже после супа громко кричала еще из передней, что на катке было много народу. А когда она подошла к столу, папа взглянул на нее и, и, и вдруг треснул графин о пол. «Что с вами?» — закричала «Мама!» То, что у вас кофточка на спине расстёгнута. Он закричал ещё что-то. Мерси, папа. мама. Но Merci, нянька схватила Катю и потащила в детскую. После этого много дней не видела Катя. Ни папы, ни мамы. Вся жизнь пошла какая-то ненастоящая. Приносили из кухни прислуги на обед. А она ему... Приходила кухарка, шепталась с няней. А он ей... Шуршали, шептались. А она ему говорит, что на кодоке было а очень много, как треснул кровь и опал. А он ей, она ему, да ты, говорит, вон. А она ему, что а он ей, а он ей... А у вас кофточка на спине раздегнута. Шуршали, шептались. А она ему...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 и грозили Кате корявым пальцем. <свят> а без бабы было еще хуже. Страшно.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 А в углу трещала огневица, печкина дочка. Щелкала заслонка, искалила красные зубы и жрала дрова. Подходить к ней нельзя было. Назлющая укусила, раз Катю за палец больше не подманет. Все было неспокойное, не такое, как прежде. Жилось тихо только за сундуком где поселился шерстяной баран неживой. Зверь. Питался он карандашами, старой ленточкой, нянькиными очками, что бог пошлет. Смотрел на Катю кротко и ласково, не перечил ей ни в чем и все понимал. Как-то раз расшалилась она, и он туда же. Хоть морду отвернул, а видно, что смеется И когда Катя завязала ему горло тряпкой Он захворал так жалостно, что она сама потихоньку поплакала Ночью бывало очень худо Что там? Ко всему дому поднималась возня, пескатня. Вот же домового. Катя просыпалась, звала. Милый ангел, приходи скорее, защити от крысы и помилуй. Милый ангел, приходи скорее, защити от крысы и помилуй! Мама! Няньку. Кыш спи, крысы бегают. Вот они тебе уже нос откусят. Катя натягивала одеяло на голову.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 «Кот поганый!» Нянька подошла, вытянула шею. «Крыса!» Это не кот. «Крыса!» Ишь, здоровенная таковая любого Кота загрызет крыса. Она так противно выговаривала это слово, растягивая рот, и как старая кошка щерила зубы, что Катя от отвращения и страха заныла под ложечкой. А крыса...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 «А тряпку, сколько ни сусли, все равно развалится». «Развалится?» «И вовсе она не сирота. А маменька ейная, может быть, мимо дома едет, да в кулак смеется». «Едет и в кулак смеется». Баба от смеха совсем распарились. А нянька, обмакнув в свою рюмку кусочек сахара, удала Кате пососать. У Кати от няньки на сахар в горле зацарапала, в ушах зазвенела. Она тёрнула барана за голову. — Он непростой! Он непростой, Он, Он, слышишь, мычит! — Ты глупая! — захюкала опять толстая баба. — Дверь дёрни, и та заскрипит. Ка бы настоящий был, сам бы пищал. Бабы выпили ещё, стали говорить шёпотом старые слова. Он ей, она и монет". Катя ушла с бараном за сундук и стала мучиться. «Не живуч баран, погибнет, мочало вылезет и капут». Хоть бы как-нибудь немножко мог бы есть. Она достала с подоконника сухарь, сунула барану под самую морду, сама отвернулась, чтобы не смущать. Может, он и откусит немножко. Подождала, обернулась. Нет, сухарь нетронутый. А вот я сама надкушу, а то ему, может быть, начинать совестно. Откусила кусочек, опять барану подсунула, отвернулась, подождала. И опять баран не притронулся к сухарю. Что, не можешь? Не живой ты, не можешь!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 Сладко мучилась и тосковала душа. Уснула Катя на мокрые от слез подушки. Сразу пошла гулять по зеленой дорожке, и баран бежал рядом, щипал травку, кричал сам, сам кричал мэ, и смеялся. У, какой был здоровый, всех переживет. было скучное, темное, беспокойное, и неожиданно объявился папа. Пришел весь серый, сердитый, борода мохнатая, смотрел из подлубия по-козлиному, ткнул Кате руку для целования и велел няньке все прибрать, потому что придет учительница. Ушел. На другой день звякнула на парадной. Нянька выбежала, вернулась.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 Вы видите, что она двуцветная. Одна сторона голубая, другая белая. Укажите мне голубую, старайтесь сосредоточиться. Она ушла и протянула снова Кате руку. Завтра будем плести корзиночки. Катя дрожала весь вечер и ничего не могла есть. Все думала про барана, но спросить про него боялась. Худо не живому.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 От ужасного небывалого страха и тоски. Точно позвал ее кто-то. Села, прислушалась. Ма-а-а! ма ка жалобный, настойчиво баран зовет. Не живой зверь кричит. Она спрыгнула с постели, все холодные, кулаки крепко к груди прижала, слушает. И вот опять. Мэ, мэ. откуда-то из коридора он, значит, там, открыла дверь, мэ, из кладовки, толкнулась туда не заперто. Просвет мутный, тусклый, но видно уже все. Какие-то ящики, узлы, м. С самого окна пятна темные копошились, и баран тут. Отпрыгнула темная. Ухватила его за голову, и тянет. Мэ. -э -э. А вот еще две. Рвут бока и трещит шкурка. Крыс. Вспомнила Катя няньки на зубы. Задрожала вся, крепче кулаки прижала. А он больше не кричал. Его больше уже не было. Бесшумно таскала жирная крыса, серые клочья, мягкие куски и трепала мочалку. Катя забилась в постель закрылась головой, молчала и не плакала. Боялась, что нянька проснется, ощерится по-кошачьи и насмеется с лисими бабами над шерстяной смертью неживого зверя. Затихла вся, сжалась в комочек.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 One. Um. Піражочки з творожком, піражочки з творожком, пішки з кислим молочком. а а, -а, -а.